Глава 5. Тори. Когда наш преподаватель английского сообщил, что дополнительные занятия по подготовке к TOEFL будут засчитаны вместо курсовой по его предмету, я, конечно, понимала, что дискуссионный клуб станет популярнее, но не настолько же. Я хожу сюда после пар с начала семестра, потому что языковой экзамен нужен мне, чтобы участвовать в конкурсе международной программы по обмену. Это одно из условий. Без него я не получу студенческую визу. И я ни разу, ни разу не видела здесь больше 15 человек. А теперь, придя за 10 минут до начала, которые могла потратить на тот же кофе, я занимаю одно из последних мест. Ещё и на галёрке. Как это всё понимать? Поздоровавшись с девчонками, которых я часто вижу здесь, но не знаю по именам, хотя одна из них всегда зовёт себя Алексой в диалогах, поэтому, наверное, она Саша. Я выкладываю тетради на стол. И оглядываю переполненную аудиторию. В особенности старшекурсников в первом ряду, среди которых выделяется Карина с ядовито красными губами. Та после вчерашнего матча зажала меня в раздевалке и сказала не лезть к Громову, как будто я только об этом и мечтала. Сомневаюсь, что ей и её недалёким друзьям будет интересна лекция. Они явно пришли за бесплатными бонусами, а мне придётся старательно пригадать слух. Володин, наш преподаватель, Всегда говорит очень тихо, поэтому я стараюсь садиться ближе к нему, так слышно хоть что-то. Мне теперь в следующий раз придётся пожертвовать ещё и обедом, чтобы сесть вперёд. Ненавижу, когда я вынуждена кроить привычное расписание. Было бы ради чего. На весь универ всего 5 конкурсных мест для учёбы за границей. И, наверное, в целом мне с моим очень хорошим, но не таким идеальным, как у того же Венни, средним баллом Вряд ли что-то светит, но я хочу хотя бы попытаться. Почему нет? А половина окружающих меня придурков вполне могли бы купить себе этот курсач вместо того, чтобы занимать свободные места. Не обеднели бы и ребятам, которые пишут на заказ лишний заработок был. Я злюсь, но моя злость ничего не меняет. К большому сожалению, мой взгляд не испепелит сидящий вокруг народ. Поэтому я всего лишь с раздражением цокаю и бросаю цветные ручки на парту. Рюкзак на стул, а затем бегу вниз, чтобы успеть в уборную, пока мы не застряли здесь на 2, а то и на 3 часа без перерыва. Надеюсь, многие из присутствующих хотя бы помрут от тоски. Спускаясь, на ходу пишу сообщение Лизи, которая должна сменить меня после восьми в кафе, и настойчиво прошу прийти вовремя, потому что она вечно опаздывает, а мне нужно долеть целый вагон недописанной из-за дурацких заданий Громова домашки. делаю пометки в телефоне и уткнувшись в экран, случайно врезаюсь в кого-то. Точнее, этот кто-то чуть не сбивает меня с ног, ворвавшись в класс на скорости гоночного болида. Кто-то наглый, кто не просто не извиняется, но ещё и не пропустив, толкает меня обратно. И даже не поднимая глаз, я догадываюсь, кто передо мной. Эти лоферы и зауженные брюки, я узнаю теперь из тысячи. Громов бесит. Как будто ему тут церемония вручения премии GQ, а не допник по английскому. Прижон. Дашь пройти? Здравствуй, Огнева. Он и не собирается двигаться с места. Не хочешь извиниться? Громов кивает на свои начищенные туфли, на одном из которых остался след от моих кроссовок. Извини. Я приторно улыбаюсь, будто радугой поперхнулась, что не отдавила тебе ноги, хотя очень старалась. Пропусти. Пихнув Арсению локтем в бок, я пытаюсь протиснуться мимо него, но он ловит меня цепкой рукой за талию и толкает обратно. Я врезаюсь в твёрдую грудь и ощущаю на себе сотни две взглядов, а это оказывается не померно тяжёлым грузом. И снова ты, рэпер на минималках. Раздев меня до костей непристойным взглядом заключает Громов. Зачем ты прячешь весь этот секс? Я упираюсь ладонями в его плечи, но он давит на мою спину так сильно, что всё равно нахожусь слишком близко к нему и чувствую запах кофе, который в отличие от прохлаждающего самажора не успела выпить. Это меня ещё больше злит. Какой секс? Такой, который замутим, если будешь послушной сладкой булочкой. Ага, в твоих мечтах. Повышаю я голос, Огромов наклоняется, хотя мне казалось, что ближе некуда, и задирает острые брови. Не забывай, что ты всё ещё мне должна. Один лишь доклад Филатова стоил всего. А твоя потрясающая задница, цитирует он мои слова, которые я приписала в гневе, мечтая о спичках в глазах, чтобы не уснуть, и довясь растворимым кофе без молока и сахара, продлила тебе агонию. Но оно того стоило, да? Я теперь жду удобного случая ещё раз взглянуть на тебя в какой-нибудь форме. Может, развратной медсестры? Не увлекаюсь ролевыми играми, но с тобой не прочь попробовать. Ты ужасен, шиплю я, пытаясь скрыть, как испуганно колотится моё сердце. Но оно, кажется, стучит уже где-то в районе горла, и меня тошнит от волнения. И как долго ты собираешься продолжать этот цирк, пока ты мне не надоешь? В его глазах пляшут искры, а сам он похож на сына дьявола, обёрнутого в мерцающий фантик. Даже у джинна есть всего 3 желания. Будь добр, загадать последнее и отвалить. Это звучит слишком громко. На нас оборачиваются уже те, кому было всё равно. И теперь я точно хочу провалиться сквозь землю. Огроммов ещё и добивает ехидной ухмылкой. А ты я смотрю, ждёшь, не дождёшься следующего задания. Туше. Меня хватает лишь на то, чтобы закатить глаза и сбежать. Я никогда не была сильна в словесном фехтовании. оттягиваться с громовым, чей язык куда только не доведёт, уж точно бессмысленная затея. Что он вообще здесь забыл? Зачем ему эти занятия? Неужели папочка не оплатит мальчику курсовую? Я так погружаюсь в свои мысли, что не вижу, куда иду, а очнувшись лишь в конце коридора, осознаю, что мне определённо нужно в другую сторону. Пока возвращаюсь, начинает играть мелодия, зазывающая всех разойтись на занятия. И я сдаюсь. Протискиваюсь в аудиторию вслед за Володиным и игнорирую косые взгляды, особенно Карины в первом ряду и Громова слева по курсу. И всё равно чуть было не спотыкаюсь на ровном месте. Давайте сразу к делу, чтобы не задерживаться сегодня, заявляет с кафедры преподаватель. Мы должны уложиться в 2 академических часа. Разбейтесь, пожалуйста, на пары. Отрабатываем перфектное время в устной речи. Моё любимое, потому что сложное и непонятное. Я с улыбкой поворачиваюсь к своей вечной напарнице и радуюсь тому, что сумею отвлечься, но внезапно натыкаюсь на её затылок. Та самая Олегса уже активно болтает на английском с кучерявым парнем, что сидит наряд ниже. С тем, у которого неприятно пахнет изо рта и над которым мы часто смеялись между собой, потому что каждый раз, пытаясь произнести звук "з", он плевался слюной как минимум на пару метров. Ладно, бывает. Я заглядываю ей за спину и машу её соседкам. Но они демонстративно двигают стулья ближе друг к другу и втроём склоняют головы над столом. Что за парень за мной, которого я первый раз вижу, только пожимает плечами и в ту же секунду по-английски предлагает объединиться с ним к другому, такому же безразличному на вид. Что всё это значит? Шестое чувство зовёт меня обернуться, и я с ходу обжигаюсь пронзительный взгляд Громова. с наслаждением наблюдающего за моими метаниями. Самодовольная ухмылка явно говорит о том, что без его вмешательства здесь не обошлось. Он что, пообещал купить им всем айфоны, если те будут меня игнорить? Хотя, о чём это я? Одного его веского слова при желании должно быть достаточно, чтобы уничтожить чью-то репутацию. Он может просто указать пальцем на человека и сделать его изгоем. Нет, ну какая же громав сволочь. Мне нужно перечетить мне булочка. Треснутый экран на телефоне загорается сообщением. Я хозяин этой вечеринки. У меня уходит несколько секунд, чтобы вспомнить, откуда у Громова мой номер. Ещё 10, чтобы найти, как заблокировать его. Меня душит обида. Экран размывается, потому что на глазах выступают слёзы, но я изо всех сил стараюсь их сдержать. Что я хотел от всех этих недалёких придурков? И тут же внутренний голос завывает о том, что я не сделала им ничего плохого и не заслужила подобного обращения. Я незаметно смахиваю сорвавшуюся слезу и резко вскидываю руку вверх. Сергей Дмитриевич, требую его внимания, когда тот меня не замечает, уставившись в экран ноутбука и настраивая презентацию. Да, Виктория. Могу я вести диалог с вами? Мой голос дрожит, как не пытаюсь говорить ровно. Если вам не досталось пары, просто присоединитесь к кому-нибудь третий. Нет. Настаиваю я и имею право, потому что ходила в этот дурацкий кружок тогда, когда он был никому не нужен. Я бы очень хотела отработать произношение. В кукси Громов. Я тоже при желании умею манипулировать людьми, хоть и ненавижу это делать. А Володин просто обожает лесть. Ему можно бесконечно лить в уши И он съест всё, что будет с привкусом. Вы такой хороший. Когда тот соглашается, я спускаюсь и сажусь сбоку от преподавательского стола, игнорируя весь мир вокруг. Как могу, изображаю безразличие к Громову и безудержный интерес к теме занятий. Иногда не контролирую себя и слишком сильно до хруста сжимаю челюсть или кусаю губы. Тяжело вздыхаю. Ну чёрт возьми, всё это отвратительно и очень обидно. И я обязательно это переживу. Позже, не сейчас. Сейчас я намерен сосредоточиться на плане мести. Мне нужен компромат. Я больше не собираюсь оставаться в долгу у избалованного мажора. Пошёл ты, Арсений Громов.